Оздоровимся с помощью визуализации. По представлениям восточной медицины, все формы энергии, существующие на Земле, есть не что иное, как превращение энергии Солнца перевоплощение его световых потоков. Это среда, в которой существует все живое. Она всюду проникает и все собою пронизывает. Чистый, ясный, теплый свет. Символ духовности, творческой силы, добра, в то время как отраженный, холодный, мигающий, таит в себе угрозу. В этих представлениях нашла отражение извечная борьба созидательного и разрушительного начала. Когда научитесь видеть ясный свет на зрительном экране без помощи материального подкрепления, вы начнете созидательную работу в своем организме, обретете его источник в своем духе. Приглашаем вас принять участие в очередном оздоровительном сеансе. Проделать целебную световую визуализацию, которая значительно укрепит ваше здоровье, активизирует внутренние резервы. Проделать такого рода оздоровительную визуализацию можно с помощью свечей или любого блестящего предмета. Мы же с помощью рисунка и рекомендуемой техники выполнения. Итак, представьте рисунок, на котором два квадрата, в одном из них темная черная лампочка с яркой спиралью. Другой квадрат абсолютно белый, пустой. Устремите неподвижный взгляд на рисунок с лампочкой. Не менее 30 секунд смотрите в центр спирали лампочки, а затем переведите взгляд на пустой квадрат. Вы увидите, что лампочка загорится. Полностью сосредоточьте свое внимание на ней, на излучаемой световой энергии. Когда увидите, что лампочка на чистом квадрате горит уже ярко, закройте глаза. Перед внутренним взором ясно отпечатается образ горящей лампочки. Продолжайте удерживать на нем свое внимание. Не давайте ему сдвигаться вверх или вниз. В результате светящийся образ четко отпечатается на сетчатке, он будет стоять перед закрытыми глазами почти с такой же яркостью и четкостью очертаний, что и перед открытыми. В этот момент очень эффективны будут ваши образные представления, ассоциируемые с проникновением в организм световой целебной энергии и мысленные самовнушения, направленные на улучшение здоровья и повышение защитных сил. Самовнушение прорабатывайте в течение 10-15 минут в расслабленном состоянии с закрытыми глазами. Затем откройте глаза с пожеланием себе хорошего здоровья и самочувствия. Ощутите прохладу, свежесть. Тем, кто страдает бессонницей или переутомлением, это упражнение полезно выполнять перед тем, как ложиться спать. Формула самовнушения может быть следующей: Я легко и быстро усну. Сон будет крепким, глубоким. Мой организм хорошо отдохнет, наберется сил. Упражнение также благотворно действует на зрение, а спокойный и устремленный в одну точку взгляд успокаивает нервную систему.